61 апреля 11. -е. Ты есмь — это основа. Ты есмь поверх всего того, что двойственно, поверх плотного, астрального и ментального мира. Ты есмь вне времени сущий, осознающий по мере раскрытия тайны себя, вечность и беспредельность своего духа. Ты вне всего, что видишь, слышишь, осязаешь, обоняешь. И ты во всем, что осознаешь. Сын космоса ты, к постижению тайны и души, сокрытый в тебе.